Ибо танцующие вдруг разжали руки, поглядели друг на друга и разошлись. Беспредельная усталость овладела им. Никогда в жизни не был он так до самого дна опустошен телесной слабостью и усталостью, Тоже должно быть, ощущаешь, сидя в теплой ванне, когда жизнь вместе с кровью медленно уходит из вскрытых вен. Что-то в нем таяло, размягчалось, исчезало без следа. Какая блаженная, тягучая, сладострастная, щемящая все тело освободительная боль, какое самозабвенное падение и парение. Какое безразличие, какая небывалая покорность судьбе, такое благодатное, безвольное истаивание и уничтожение. Словно вся кровь вытекла из него, А с все порывы и страсти. И он погружался в безграничную, радостную, горестную истону. Таким немного погодя нашел его старый дряхлый слуга, надзирающий за свечами, когда явился потушить огни. Увидав бледного поникшего в кресле человека и узнав его, он с перепугу уронил гасильник, пролепетал «Господи Иисусе, господин финанс-директор!» Но тот вяло поднялся и велел принести чего-нибудь поесть». Безразлично чего, а то он от голода совсем ослабел Ошеломленный старик крестясь поспешно ушел и вернулся с едой Зюш принялся есть жадно прямо руками, а старику велел продолжать свое дело Тот пробормотал, что это не годится, как же можно, чтобы господин финанс-директор в темноте «Гаси свечи и не заботься обо мне», — перебил его Зюс. Растерянно принялся старик за работу. Буря снова ревела и бушевала вовсю. Зюс съел, жевал, глотал. Старик торопился, лазил на лесенку, гасил, искоса поглядывая на финанс-директора. Тот все еще торопливо ел, жевал, чавкал, Потом каким-то необычно веселым тоном произнес. «Не прилипляйся душой своей к людям». «Так ведь сказано в Новом Завете, верно?» «Мне невдомек ваше превосходительство», — испуганно пролепетал старик. «Ну, все равно», — сказал Зилс, дошевывая последний кусок, — «лучше посвяти мне». то погрузился во мрак, следуя за слабым светом фонаря, шагал в по тёмным фиваде зал в главное дворцовое здание. Тут в одном из боковых покоев заседали главы католического заговора, генералы министры, были тут только свои люди вёртембергцы. Вёртембергские и баварские гости, посол его апостольского величество Все, несмотря на бурю и непогоду, поспешили убраться, да еще как прытка. Даже астролог князя Аббата Эйзендельского улепетнулся своей оконной влагой с колбами, треножниками и разукрашенным таинственным знаком Балахоном, не успев свериться по звездам, благоприятствует ли они его отбытию. А швабские сановники сидели тут, бледные, потные, тщетно силить побороть отчаянную растерянность. Облегченно вздохнули при появлении Зюса, с упованием воздрились на него, как на спасителя. Еврей приветливо, спокойно, почти весело обвел своими карими глазами перепуганную компанию. Затем обратился к тучному майору Редеру, у которого был особенно тупой и беспомощный вид. — Вам не ясно, господин майор, как найти выход из этой сложной ситуации? Он вплотную подошел к обалдевшему, недоумевающему вояке и сказал любезным тоном — Арестуйте меня! Тогда кто бы ни взял верх, ваша безопасность гарантирована! Сказал он это самым беспечным, учтивым тоном, словно вел в салонную беседу. Присутствующие в полном смятении уставились на него, но потом откуда-то из глубины поднялось и зажглось у них в глазах жестокое злобное пламя. Трудно понять, куда гнет еврей. Одно только ясно — если схватить его, если его засадить, то тем самым он окажется мишенью, на которой разведится первый гнев, будет сорвана самая ярая злоба. В комнате настала мертвая тишина Все одинаковыми словами почти в одинаковой последовательности думали те же думы И все пришли к одному выводу Да, схватить еврея, повесить еврея В этом все спасение И таким образом что-то будет сделано Таким образом не придется сидеть сложа руки и терпеть этот гнетущий, нелепый, унизительный страх Черт побери, ведь в баталиях каждый из них держал себя браво Как же можно было допустить это глупое, гнусное, пособачье подлое чувство, от которого мараешь штаны, от которого щемит сердце и сосет под ложечкой? И какое счастье, что можно выбраться из этого свинского состояния таким удачным маневром. Минутой вся мерзкая, жалкая, конфузная тяжесть будет сброшена и забыта.